Бессмертие. Все перечисленные методы подвергались суровой критике за то, что в результате вы получаете не реалистичную копию с подлинной личностью и воспоминаниями, а модель. Более аутентичный способ переноса сознания в компьютер предлагает проект Connectom, который мы обсуждали в предыдущей главе и в котором предполагается точно воспроизвести нейрон за нейроном, все клеточные структуры и связи конкретного мозга. В этой структуре уже содержатся все ваши воспоминания и особенности личности. Доктор Себастьян Сиунг из проекта Connectem отмечает, что некоторые люди платят по 100 тысяч долларов и больше за то, чтобы их мозг после смерти заморозили в жидком азоте. Известно, что некоторые животные, к примеру, лягушки и рыбы, могут намертво вмерзать в лед зимой и оттаивать летом без вреда для здоровья. Дело в том, что в качестве антифриза они используют глюкозу, благодаря чему меняется точка замерзания воды в крови этих животных, и кровь остается жидкой, хотя животное при этом полностью сковано льдом. Однако для человеческого тела такая высокая концентрация глюкозы, вероятно, стала бы фатальной. А заморозка мозга в жидком азоте вообще имеет сомнительный смысл, поскольку формирующиеся кристаллы льда будут протыкать клеточные стенки изнутри. Кроме того, при смерти клеток мозга ионы кальция врываются в них и заставляют клетки расширяться, пока те не лопнут. Так или иначе, но клетки мозга, скорее всего, не переживут замораживание. Вместо того, чтобы замораживать тело и подвергать клетке опасности разрушения, для бессмертия надежнее было бы составить полный коннектом, описание структуры связей в нервной системе организма. Тогда ваш доктор мог бы хранить эту запись на жестком диске. По существу, на этом диске будет ваша душа, переведенная в информационную форму. Затем, в какой-то момент в будущем, кто-то сможет воскресить вас, загрузить эти сведения в клон или робота и вернуть вас к жизни. Мы уже упоминали, что проект «Коннектом» пока очень далек от завершения то есть от возможности записать все нервные связи человека. Но доктор Сиунг говорит, «Стоит ли смеяться над современными искателями бессмертия и называть их глупцами? Не будут ли они когда-нибудь смеяться над нашими могилами?»